спаханы до половины, когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут позорям вместе с медовыми травами, и на низ за ожидая косы стоят сплошным морем бережённые луга с чернеющимися кучами стеблей выполонного щавельника. Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка, Предначалом ежегодно повторяющийся и ежегодно вызывающий все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с российскими короткими ночами. Братья должны были проехать через лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался всё время красотой у заглохшего от листвы леса.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 попросил довести себя по логу в кобреолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как ни жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колёс и ног лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах. Брат сел под кустом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 нёсшего раевню с пчёлами. Что? Или поймал, Фамич? спросил он. Какой поймал Константин Дмитрич? Только бы своих уберечь. Ушёл вот второй раз другак. Спасибо, ребята, доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали. Ну что скажешь, Фамич? Косить или подождать? Да что ж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 что раззадоренный разговором с доктором он хотел поговорить. Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове косцов к завтрему и решить сомнения насчет покоса, которая сильно занимала его. «Что ж, поедем», — сказал он. «Куда ж торопиться? Посидим». «Как ты и змог, однако?» «Хоть не ловится, но хорошо».